Глава тридцать четвертая, в которой отряд сокращается до первоначального размера. Конечно, я попытался ее тут же догнать, бросился в вдогонку, но... Ох уж это гребанное но! Легко просчитав предсказуемую погоню, нырнув в кусты, белка тут же активировала свой читерский скрытый, просто растворилась в воздухе передо мной. и моя почти опустившаяся на ее плече рука вместо тела девушки в следующее мгновение отцапнула лишь голимую пустоту, а еще через секунду у меня перед глазами загорелась строка системного уведомления. «Внимание! Игрок-белка покинула ваш отряд!» «Вот и все! Шах и грёбаный мат!» Удалившись из отряда, подруга лишила меня возможности отследить ее дальнейшие перемещения в лесу по карте. Я на удачу пошарахался по окрестным кустам, предположив, что белка легко могла там затаиться, ведь трескосучивый шороховеток, сопутствующих безоглядки, удирающей девушки я ни в одном направлении не слышал. Однако мои слепые метания не увенчались успехом». То ли она спряталась так качественно, то ли, в отличие от меня, умела перемещаться в чащобе абсолютно бесшумно. После нескольких минут безрезультатных метаний по дремучим заростям я сдался и закричал, обращаясь к равнодушным деревьям и кустам. «Постой! Так нельзя! Нам нужно успокоиться и нормально поговорить! Белка, ну прости меня за эту пощечину!» Так и не дождавшись ответа, я был вынужден развернуться и зашагал обратно на дорогу к оставленному отряду и авто. За короткое время моего отсутствия оставшаяся за старшую слеза развела бурную деятельность. Крестники были припаханы ею на потрошение споровиков и, соответственно, сбор трофеев – Сама же подруга, выудив из одного из закрепленных в открытом багажнике рюкзаков четыре банки нефильтрованного, занялась изготовлением на капоте авто золотого звездного коктейля на четверых, поскольку еще утром, перед выездом из стаба, поддавшись неожиданному порыву, я передал ей весь свой стратегический запас золотых звезд из ячейки инвентаря, аж девять штук, и теперь, когда нас вдруг осталось четверо, Этого добра нам с гаком хватит на несколько порций шикарного усиления для каждого члена отряда. Когда я подошел и молча прислонился спиной к передней дверце кабриолета, стеза также молча сунула мне в руку стакан с отфильтрованным коктейлем и со своей порцией напитка облокотилась рядом на капот. «Значит, не догнал», — констатировала девушка после нескольких минут безмятежной тишины, в течение которых мы маленькими глоточками смаковали восхитительно вкусный напиток. Она сразу вскрыто ушла и из отряда тут же удалилась, — пожаловался я, сморгивая стоки системного уведомления о прилетевших за употребленную золотую звезду плюшках, загоревшиеся после последнего глотка и запустевшего стакана. «Я же говорила, она та еще стерва». Без капли злости фыркнула в ответ слеза. «Ну нахрена так-то?» «А что ты хочешь? Грёбаный материнский инстинкт. Это та еще засада. Считай, мы легко отделались». «Да при чем здесь?» «Притом идиот!» Неожиданно резко перебила меня подруга. «Не заметил, что ли, как сильно изменилась белка, когда ты малолетку эту нам на шею посадил?» После долгой разлуки с сыном ее материнский инстинкт обострился, и она, как клуша, начала нянчиться с подкинутым тобой цыпленком. И слава Стиксу, мы наконец-то избавились от этой куриной возни. А то со своей дебильной опекой кудряшки белка запросто могла нам все дело завалить. «Да ну, мне кажется, ты сейчас слишком перегибаешь». «Кажется, ему...» — хлопнула свободной рукой слеза. «Доказательств ваше благородие желает? Да легко! Загибай пальцы! Вчерашняя кота Вася на стабе из-за кого завертелась? Правильно, из-за приблуды бестолковой. А сегодняшнее нападение тварей? Думаешь, это на нас толпа бегунов позарилась?» «Да, милый, нулевку ублюдки почуяли, вот рискнули рыпнуться на отряд. Уж поверь, если б сейчас ситуация так не разрешилась, мы бы в такие вот дорожные заварухи и дальше попадали еще много-много раз. Ну, не знаю». Зато теперь сбежавшая белка сама позаботится о воскресшей кудряшке. «Уж чё-чё, а отыскать подопечную не сомневаюсь, у нее ума хватит». И у нас, считай, руки теперь развязаны. Можем спокойно сосредоточиться на исполнении задания. Все равно не по-людски как-то мы расстались. «Рихтовщик, хорош сопли жевать!» Зло шикнула слеза. «Давай закончим сперва дело, а потом ты вернешься, отыщешь белочку свою, в ножках у нее поваляешься, кудряшку да кучу удочеришь и глядишь, простит ненаглядная тебя Бугага, Ща прямо обоссусь от смеха!» «Ладно, вот тебе еще один железобетонный довод в пользу нашего с ней расставания. Не замечал, как эти два обалдуя...» Слеза кивнула в сторону значительно отдалившихся от машины занятых сбором трофеев-крестников. Слюни на кудряшку пускают. Да-да, уж поверь моей женской чуйке, втрескались в молодуху оба по уши, а теперь прикинь, что бы началось, если б крестники твои зажали девчонку где-нибудь в темном углу и присунули ей по-быстрому. Бингомля! Белка тут же порешила бы обоих и плевать это отмороженная хотела на задание, по которому мы до замка со Скунса должны пылинки сдувать. Тогда защищая от нее пердуна, чтобы остановить взбешенную мамочку, тебе пришлось бы ее реально убить. Дерьмо! Пустой пластиковый стакан раскрошился в моем непроизвольно сжавшемся кулаке. Эй! «Хорош тару портить!» – пихнула меня локтем в бок подружка, и, не дожидаясь ответа, переключилась на возвращающихся к машине пацанов. «Чё, парни, как улов?» «Да какой улов с этой мелкоты?» – отмахнулся скунс. «Сто двадцать восемь спаранов и девятнадцать желтых горошин!» – подробно отчитался жаба. «Угощайтесь, заслужили!» Девушка кивнула на стаканы со звездным коктейлем, дожидающиеся крестников на капоте. Это то, о чем я подумал, оживился сконс. О, да, бро, это коктейли из золотых звезд. Авторитетно заверил товарища Меняла, применивший для распознания напитка свою читерскую обилку. Хорош трепаться, пейте и поехали. Поторопил я парней. А че белку дожидаться не будем? За обоих поинтересовался жаба. «Забудьте о ней, и о кудряшке забудьте тоже!» А впереди у меня резко ответила слеза. «Нас снова четверо, парни! Впереди опять длинная дорога, и, надеюсь, на этот раз мы одолеем ее без приключений!»